Глава 34. -е. Соглашение. У бедняжки Юно начал дёргаться глаз. Я, в общем-то, ожидал такой реакции. Прекрасно понимал, что требую огромную сумму. Однако ничего нереального в ней для клана Джоу, по моим прикидкам, не было. Более того, совет должен понимать, что за полгода, год, даже вялого таблеточного бизнеса эти деньги вернутся. А вот если бизнес прекроется, тогда ты с чрезвенный, дамы и господа, на вы в полнейшем и окончательном пролете. Лейт, ты, наверное, просто не понимаешь, о каких деньгах идет речь. Юн метался по кели в зад вперед, насколько это было возможно в таком крохотном помещении. На эти деньги можно шестой клан основать. И ещё бы мне этого не понимать. Хочу, чтобы Нио после моей смерти ни в чём не нуждалась, сказал я. Ведь я люблю её больше жизни, чуть не добавил и всё такое, но сдержался. Это бы прозвучало как-то совсем уж издевательство. Я ведь пообещал тебе, что мы, обещание это слова. А деньги уже что-то реальное. Но мы не сможем так быстро собрать такую сумму. Да, малыш, а торговаться-то ты не умеешь. На рынок тебе лучше не ходить. Ничего не купишь, ещё и должен останешься. Вы не сможете? Я скептически приподнял бровь. Ну ладно. О, как жаль, прости. Я не посмотрел в свой ежедневник. К сожалению, на сегодня у меня всё занято, совершенно не могу умереть за клан Джо. Может быть, надо было избрать другую стратегию. Распустить юнни, размазать сопли, дрожащим голосом шептать о неземной любви и страхе смерти. Возможно, это скорее бы повлияло на юна. Но я себя переломить не мог. Во всю жизнь ни разу не перед кем не согнулся, и на пороге возможной смерти уж точно не буду. Хотите играть? О'кей. Играем по моим правилам. Вот и всё. Ион остановился, схватившийся за голову. Понимаю, головушка пухнет. Ему ведь сейчас звонить Реншу и рассказывать, как он мастерски провёл переговоры со мной. Настолько мастерски, что теперь клан должен нарадить в кратчайшие сроки огромную кучу денег. Лишний повод совету клана задуматься. А так ли уж хорош этот так называемый глава? А не поставить ли вместо него кого-нибудь взрослого и рассудительного. Все эти мысли отчётливо читались у мальчишки на лице. У тебя нет выбора, сделал Юн слабую попытку вернуть себе сильную позицию. Вообще-то есть. Я выразительно посмотрел на выход из келья. Хочешь сбежать? В голосе Юна появилось презрение. Не хочу. Но если придётся, А ты подумал, что мы прекрасно знаем, где живет Нью? А ты подумал, что я прекрасно знаю, где живет твоя сестра? Я посмотрел Юну прямо в глаза и мать и все твои лёшки в отелях, зная на пересчёт. Такого удара Юн, кажется, не ожидал. Открыл рот и тут же закрыл его. Кровь отлила от лица. Я ведь бывал у тебя дома и не раз. Вкращиво проговорил я. Мне опаснее врага, чем бывший друг. Поверь, Юн, если мне придётся уходить, я быстро найду способ либо обезопасить Нилу, либо сравнять счёт. Я предполагал, что дойдёт и до такого. Но на сердце всё равно сделалось мерзко. Юн вовсе не был мразью. Я был уверен, что этот ход шантажом придумал не он. Юн был неплохим в общем-то пацаном, который за всех сел, пытался всё сделать правильно. Но не знал, как именно будет правильно. Рядом с ним не было адекватного взрослого, который сумел бы объяснить. Совет? Там ему говорили другое. Дэлун, тот не лез ни во что дальше тренировок. Я? Я не был взрослым в этом мире, а подчиняться своему ровеснику трудный навык, который даётся далеко не каждому. Я вдруг подумал, что возможно, если доживу Судьба ещё сведёт меня с Юном. Скорее всего, мы встретимся врагами. Или ж год спустя он не хотя допустит мысль, что я был прав, если, конечно, к тому времени не сучится окончательно. Юн сжал кулаки, на плече его расправил крылья лазоревый дракон. Я даже не старался, но вновь, как в битве с Нянзу, ощутил, что из груди у меня вырывается некая сущность. Жёлтый дракон Вырос посреди кельи. Дракон Юн был размером с ворону. Мой дракон величейно и скорее напоминал сенбернара. Они оскалились друг на друга, подняли крылья. Не надо, Юн, тихо сказал я. Прошу, не надо. Жить ты сможешь и без клана, уверяю. А вот мёртвому тебе клан уже ничем не поможет. Лазоревый дракон исчез. Амикс спустя растворился в воздухе и жёлтый Я глубоко вдохнул и выдохнул. Ён уже стоял у выхода, тяжело дыша и смотрел себе под ноги. Судя по ощущениям, мы только что закончили драку. Да так оно, наверное, и было. Я победил, Ён проиграл. "У тебя час", сказал я. "Час, чтобы всё отрести с советом клана. А потом мы с тобой спустимся в посёлок". Метнув на меня дикий взгляд затравленного зверя, Юн выскочил из келии. Я перевёл дух. Ну вот и ещё один шаг сделан. Теперь самое сложное ждать. Просто тупо ждать. Хорошо, что умею это по прошлой жизни. Я откинулся к стене. Посидел без движения с закрытыми глазами. Через несколько часов я могу умереть. Опять ничего нового. Я уже тысячу раз прощался с жизнью. Она будто бесстаканная гостья все не уходит. Вот я перестал верить, что однажды оставит меня. Наверное, потому и страха нет. Это хорошо. Это значит, что можно подумать о других вещах. Скоро я встречусь с Киангом. Захочет ли он поболтать? А если да, то захочу ли я? Пожалуй, что нет. В этот раз я должен просто нанести удар быстрый и смертоносный. Никаких переговоров с террористами. Не о чем нам больше разговаривать. И вот если Кианг понимает, что я думаю таким образом, то дела плохи. А он явно понимает. Иначе зачем бы подсылал этого долбанутого ниндзя, который совершенно явно пытался меня убить? Скорее всего, меня поведут на расстрел. Но, возможно, ниндзя на свистит в уши, что со мной хотят всего лишь поговорить, чтобы я не слишком дёргался по дороге. Важно быть на чеку. Ну, как обычно. Чёрт, а мне ведь уже не терпится, чтобы всё началось. Жду, как ребёнок новогодней ночи, чтобы Дед Мороз, подарки чудеса и красный грузовик с надписью Coca-Cola. В келье я всё-таки не усидел. Встал, вышел на улицу. Однако сразу выходя, натолкнулся на человека. "Доброго вечера, господин Ченк", произнёс голос из темноты. Я его вспомнил. Глава клана Цай, собственной персоной. Спасибо. Актуальное пожелание, отозвался я. А вы не теряйте чувство юмора. Я вообще редко что-нибудь теряю. Если и что моё, крепко за это держусь. Я пошёл прочь от здания в поисках уединения. Забавно. Монахи, вероятно, сам монастырь-то в Пёрлине на такую высоту именно с этой целью. Голова клана цая шел за мной с упорством тени. Хотелось развернуться и врезать ему как следует, однако любопытство побеждало. Что-то ведь скажет, что-то предложит. А как насчет жизни? спросил он, когда мы остановились. Я уселся на землю. Мышонально на то же место, где сидел во время разговора с Ксином. Устался звездное небо. Спросил. А что насчет нее? Вы так легко собираетесь с ней расстаться? Ну, положа руку на сердце, не думаю, что это будет так уж легко. Но, в общем и целом, я не строю иллюзий относительно бессмертия. Всё мрут, я не исключение. На 50 лет раньше, на 50 лет позже, в масштабах вечности не велика разница. Голова Колану удивил меня, усевшись на землю рядом. Прямо в своих дорогущих штанах. Значит, предложение точно будет интересным. Так вышло, что я слышал ваш разговор с господином Юном. Мама вам не говорила, что подслушивать не хорошо? Игры закончились. Изображать почтительность по отношению к людям, на которых мне глубоко плевать, от меня больше не требовалось. Но голова цай не оскорбился. Говорила господин Ченг, а папа говорил. В бизнесе не бывает подлых приемов, сынок. Бывают рабочие и нерабочие. Это он мудро загнул, признал я. И сто миллионов, задумчиво произнес глава. Разумная цена за жизнь. Как верно заметил господин Юн. На эти средства можно основать собственный клан или вложить часть этой суммы в тихий и спокойный, но прибыльный бизнес. Остальное положить на счет. Счастливо и безбедно жить на проценты, откладывать прибыль, растить детей. Опять они про детей. Что ж все как сговорились-то? Не хватает только внезапно узнать, что не беремена. Так вроде нет же. Не так давно обсуждали. Идиллия, согласился я. Идиллия, которая может стать реальностью. Возразил глава. В этом и заключается мое предложение. Сегодня просто ночь предложений. Надо же. Сказал бы, кто несчастному мальчишке Лею, загремешшему в тюнь, какими деньгами, обещаниями буду швыряться над его головой сильней мира всего меньше, чем через год, он бы пальцем и виска покрутил. А конкретнее, попросил я, сто миллионов большие деньги. Однако, как вы верно заметили, вполне посильные для хорошо развитого клана, такого как Цай, например. Господин Кианг выставил условие клану Джо. Если Лэй Чен исчезнет навсегда, клан Джо не выполнит это условие. А Кианг вычеркнет Джо из списка своих дистрибьюторов, мысленно закончил я. Клан ослабнет, и четыре остальных раздерут его на куске. Потенциальная прибыль от этой сделки легко окупит расходы. На деньги, которых хватит, чтобы основать новый клан, ЦС боится от сильнейшего конкурента. Что мне дать Джоу? Да ничего. Её на жалко, конечно, но в остальном до да горя не вся. А что я получу? Жизнь в домик за городом, о котором не то, чтобы мечтал, но был бы не против. Возможность не думать о завтрашнем дне, жить долго и счастливо с ней. Но ну, почему бы нет? В моём возрасте уже трудно верить в то, что где-то меня ждёт большая и чистая любовь, от которой будет замирать сердце. А даже если и ждёт, никто не даст гарантий, что эта любовь выдержит испытание бытом. Неупости не будила во мне глубоких чувств. Но я к ней привык, она меня не раздражала и даже наоборот, с ней моя жизнь делалась куда более приятной. Всё как лучше, чем завтракать пивом. Отводя взгляд от горы заплесневелых тарелок в раковине и каждую неделю притаскивать домой новую пассию. Да, идиллия. Я буквально представлял себе этот домик посреди бескрайних зелёных лугов, на берегу какого-то озера. Картинка была яркой, как настоящая. Правда, пейзаж больше напоминал Исландию, чем Китай. Ну и что? Кто сказал, что я обязан прожить жизнь именно в Китае? Думайте. Думайте, господин Ченк. Привёл меня в себя голос собеседника. Это хорошие, правильные мысли. Если вам интересно, вот ещё одна мудрость, изречённая некогда моим отцом. У живых есть миллионы возможностей, у мёртвых нет ничего. Я вдохнул, выдохнул, и картинка с домиком на зелёном лугу исчезла. Осталось небо, усыпанное холодными точками звёзд. Как долго я смогу спокойно жить, зная, что Кьянг уничтожает мир, превращая человечество в толпу безмозглых торчков? Сколько лет пройдёт прежде, чем я нашрусь и пущу себе пулю в лоб, или покину этот самый дом на берегу озера и отправлюсь туда, куда будет звать меня сердце? Пока мы с Кузнецовым живы, в этом мире не будет места для нас двоих. Кто-то один должен сдохнуть, лишь после этого я смогу идти на покой. Подумал. На хрен, ответил я, нарошно, расчётливо грубо. А вы уверены, что подумали хорошо? Глава клана Цай не скрывал своего разочарования. Да? Я предан клану Джоу. Это моё последнее слово. Глава Цай встал. Что ж, Уважаю ваше решение, господин Ченг. Однако это не мешает мне считать его глупым. Когда он ушёл, я закрыл глаза, помассировал их пальцами сквозь веки. Что за ночь? И ведь она ещё не закончилась. Сколько там прошло времени, и сейчас и что я выделил Юну? Едва ли половина. Тянется время как жвачка с сахаром. Открыв глаза, я почти не удивился, увидев стоящего передо мной красного ниндзя. Без оружия, с опущенными руками, на безопасном расстоянии. Тоже хочешь мне что-то предложить? зевнул я. Ну, валяй, излагай. По ходу пьесу у меня сейчас как раз часы приёма заявок.